Когда Фанни закрыла за собой дверь небольшой светлой комнаты, расположенной в примыкающей к главному зданию пристройки, и где уже находился ее немудренный багаж, Марианна неожиданно для себя запела в полголоса песенку, которую сегодня утром насвистывал на улице какой-то мальчишка. Она ощутила безудержный прилив веселья. После смерти тетки Эллис Не спела ни единой нотки. Но в конце концов эта внезапная эйфория была только естественной реакцией молодости, выражением облегчения наступившего в уютной обстановке этого изысканного дома после пережитой катастрофы и невозможных обстоятельств, в которые она попадала. Какое успокоение после неистовства Ламанша, после обветшалого поместья Морвана, после тряски в дилижансе и ужасов Сен-Лазара, излучала эта легкая мебель серо-голубой расцветки директории и стены, обтянутые тканью с портретами выдающихся людей. Свежее творение господина Оберкампа и его фабрики в Жуян-Жоза. И Марианна пела, не чувствуя ни малейших угрызений совести. Снаружи остались холод, дождь, грязь и угрожающие тени Морвана и Жана Ледрю. Но ни тот, ни другой не отыщут ее под крышей вице-канцлера империи, и теперь Марианна мысленно даже поблагодарила Жозефа Фуше. Однако еще видно будет, кто окажется хитрей. Раз он решил против ее воли получить от нее пользу, она постарается заплатить, как он того и заслуживает, фальшивыми монетами. Тем более, что он не может заставить ее взламывать замки или распечатывать письма. А когда он обнаружит, наконец, что от нее нет никакого прока, Она будет уже далеко. Сколько есть красавиц юных, Убегающих бездумно От забот грядущих будней! Последняя нота замерла на губах Марианны, В то время как импозантный мужчина, Аккомпанировавший ей, Энергично брал заключительные аккорды. Наступившая тишина испугала девушку. Музыкальный зал, где она пела, был просторным. Темнота ночи скрадывала его глубину, и весь свет от большого серебряного канделябра, стоявшего у рояля, сконцентрировался на его золоченой поверхности. Марианна не видела никого из тех, кто ее слушал. Она знала, что здесь присутствует мадам Толеран, а также Шарлотта, ее приемная дочь, девочка лет одиннадцати, с еще неопределенными чертами и наивной улыбкой, со своим воспитателем, господином Феркоком. Однако она не могла разглядеть, где они сидят. Она видела только этого важного человека в белом парике, которому ее представили с множеством формальностей. Это был учитель Шарлотты, но вместе с тем и знаменитый музыкант, дирижировавший в консерватории по имени господин Госсек. И это особенно волновало ее, потому что княгиня ожидала, какой вердикт он вынесет. Ей не терпелось узнать, какой голос у ее новой лектрисы и какова ее манера петь. Собственно, господин Госсек пришел на урок к Шарлотте, И его упросили послушать Марианну, и теперь она ждала, с неудержимой боязнью сжимая влажные руки, что изречет этот грубо очерченный рот. Она понимала всю нелепость положения, ведь она пела так, как привыкла делать это в Селтоне, то есть совершенно естественно. Однако она ожидала приговора, словно от него зависела ее жизнь. Откровенно говоря, не похоже было, что госек готов дать волю своим чувствам. Он положил руки на колени и продолжал, сгорбившись сидеть у рояля в желтом свете канделябра. Остальные, видимо, затаили дыхание, ибо их не было и не слышно, и не видно. Возможно, они боялись высказать мнение, с которым маэстро мог не согласиться. Нервничавшая Марианна была на грани того, чтобы забыть правила приличия и нарушить напряженную тишину, когда госсек, повернувшись, поднял к ней свое большое лицо с римским профилем. — Не знаю, что вам и сказать, мадемуазель. Слова бессильны. Я, старый человек, и за свою долгую жизнь слышал разные голоса, но никогда не встречал подобного вашим. Вы обладаете самым прекрасным инструментом из всех, что я когда-либо слышал. Какое редкое великолепие, особенно на низких нотах. — Вы доходите до Контральто, а вам... вам сколько лет? — Семнадцать, — прошептала изумленная Марианна. — Семнадцать! — восторженно воскликнул музыкант. — И уже такая глубина! — А знаете ли вы, мадмуазель, что у вас в горле целое состояние? — Состояние? Вы хотите сказать, что, что если вы решите петь в театре, я смогу сделать вам ангажемент на любую самую знаменитую европейскую сцену. Скажите только слово, и вы станете певицей века. Конечно, еще немного потрудившись, ибо ваш голос пока не дает всего того, что должен дать. Любовь к искусству преобразила этого обычно холодного и скупого на похвалу северянина. Ошеломленная Марианна не верила своим ушам. Конечно, ей приходилось довольно часто слышать дифирамбы очарованию ее голосом, но она считала, что это проявление простой вежливости. Итак, этот человек сказал, что она может стать самой великой певицей своего времени. Глубочайшая радость охватила девушку. Если музыкант сказал правду, если он устроит ее в театр, для нее представится возможность избавиться от игры, в которую ее вовлек фуше. Она сможет жить для себя, свободной и независимой. Правда, девушке благородной крови не к лицу выступать на подмостках, но она теперь не аристократка, а просто беглянка. И то, что запрещалось Марианне да Ассельна, не вызывало сомнений у Марианны Малерус. Одним движением госсек сорвал непроницаемую вуаль ее будущего. Она одарила музыканта полным признательности взглядом. — Я охотно подружусь, если это необходимо, и буду петь, раз вы говорите, что я способна это делать. — Способны ли вы петь? — Дитя мое! Да это просто преступление не дать вам такой возможности. Ваш голос откроет вам мир необыкновенной радости, и я буду счастлив помочь этому. Я готов заниматься с вами ежедневно. Собеседники забыли обо всем, погрузившись в мечты о грядущей славе, когда внезапно восторженный голос мадам де Толейран прервал их грезы. Ее пурпурное кашемировое платье показалось у рояля в свете свечей. Она аплодировала с пылом, сменившим недавнюю нерешительность. — Восхитительно! — восклицала она. — Попросту восхитительно! И я пошлю благодарность мадам де Сент-Круа за то, что она прислала нам такое сокровище. Это дорогое дитя будет иметь здесь все возможности проявить свой талант. Князь обожает музыку, и мы сможем порадовать наших гостей прекрасным голосом. — Я понимаю вашу точку зрения, мадам, — возразил Госек. Но подобный голос слишком велик для тесного салона и модных романсов. Он достоин собора. Она может, она должна петь в опере. Хорошо, она будет там петь. Приходите каждый день и учите ее всему, что вы сочтете нужным, мой дорогой друг». В конце концов, она сможет петь в нашем маленьком театре и Валенсейской капелле. Это будет чудесно, ибо она гораздо красивее толстухи Гросини, за которой, кстати, волочился император. Явное непонимание со стороны княгини вывело Госсека из себя. Бесцветное лицо музыканта стало принимать кирпично-красную окраску. «Ваше светлейшее сиятельство! — закричал он. — Это будет беспрецедентным преступлением!» Но светлейшее сиятельство было непоколебимо в своем решении. «Нет, нет, вы увидите, мы сделаем чудеса!» Мы сможем поставить испанский спектакль, чтобы развлечь бедных детей, которые изнывают у нас от скуки. Мы еще поговорим об этом. А теперь пойдемте, дорогой маэстро, я хочу вам показать чудесные цветочные композиции, которые я заказала на этот вечер. Вы будете в восхищении. — Мадам, — раздраженно сказал Госсек, — я музыкант, а не садовник. Улыбка княгини сделалась чарующей. Взяв его нежно об руку, она с неотразимой властностью увлекла его к двери. — Я знаю, я знаю, но у вас такой превосходный, такой тонкий вкус. И Идите с нами, Шарлотта, и вы тоже, господин Феркок. «Малютка, приведите в порядок всю эту музыку, а потом поднимитесь к себе, чтобы приготовиться к вечеру. Я улажу вопрос об уроках с господином Госеком. Последняя часть этой стремительной речи, очевидно, касалась Марианны, внезапно низвергнутой с вершин музыки, к ее роли простой прислуги. Это причинило ей невольную боль. Маленькая Шарлотта, выйдя из тени, где она благоразумно скрывалась, потянулась было к ней, словно хотела заговорить, однако тут же покорно и робко, молча, последовала за матерью. Чопорная фигура воспитателя замыкала шествие. Марианна оказалась одна в большом зале, немного ошеломленная происшедшим. Было ли это ответом судьбы на ее боязливые вопросы?